Глава восемнадцатая. Приятель Артема. Чтобы чем-то занять себя, Матвей сходил в свою комнату и принес длинный меч из коллекции оружия. Прежде чем взять его в руки, ему пришлось надеть кожаные перчатки. Он принялся полировать и без того блестящий клинок, а Артем с восхищением наблюдал за ним. Большие часы громко тикали, отмеряя секунды и минуты. В пустой гостиной это звучало немного зловеще. За окнами особняка давно стемнело. На улице становилось всё холоднее. Очень скоро землю полностью покроет белый снег, и о весёлых тёплых деньках придётся забыть на несколько месяцев. Скучаешь по ней? спросил вдруг Артём. По Катерине. Ужасно, признал Матвей. Интересно, как они там? Хотел бы и я это знать. Неизвестность меня просто убивает. «И Алекс тоже хорош. Мог бы и появиться, чтобы разведать обстановку. Может, не считать нужным. Катерина видела, что ты, ваши родители и вся ваша труппа превратились в стеклянные статуи. Она отправилась искать средства от остекленения, а Алекс решил ей помочь. Они не вернутся, пока не добудут это самое средство, ведь им просто не к кому возвращаться. Катерина думает, что лишилась всех близких. «Это похоже на нее», — кивнул Матвей. «Она на все готова ради родных». Никита такой же, задумчиво проговорил Артём. Он неоднократно влезал в разные авантюры, но всё только для того, чтобы обезопасить своих близких и друзей. У него тоже очень необычная жизнь. Вообще у вас с ним есть кое-что общее? Что? Он тоже допергангер? О, нет, улыбнулся Артём. Он куда более забавный, зверёк. Входная дверь особняка вдруг распахнулась. По гостиной пронёсся порыв ледяного ветра. Матвей решил, что это вернулась хозяйка дома и вскочил с дивана, как бы ему ни попало, что привёл сюда посторонних. Но это была не Алёна Александровна. Артём взглянул в сторону входа, и его брови изумлённо поползли вверх. Матвей обернулся в гостиную, вошёл высокий старик в длинном чёрном кожаном плаще. При ходьбе он опирался на изящную трость из блестящего металла. Невероятно, это тот самый тип, что недавно набросился на него и Екатерину в гадальном салоне мадам Фиофани. Старик, казалось, был удивлён ничуть не меньше. "О", произнёс он. "Знакомое лицо". Не «Да только как я вижу, кое-что изменилось с нашей последней встречи. Что тебе здесь нужно, мрачно спросил Матвей. "Оспакойся. Встреча с тобой не входила в мои планы", угрюмо ответил старик. "Вообще я думал, что в доме никого нет. Сахароков всё ещё на приёме у мэра города. Так что идите-ка вы детишки отсюда и не мешайтесь мне под ногами". Артём настороженно посмотрел на трость в его руках. "Это же «Скипетр вроде того, что был у Валентина?» — подозрительно спросил он. «Ты прав, щенок!» Едва заметное движение — щелчок, и скипетр в его руках стал вдвое длиннее. Выдвинувшийся клинок ярко сверкнул в свете люстры. «А потому убирались бы отсюда по-добру, по-здорову!» В голосе незнакомца слышалась угроза. «И все-таки зачем ты явился?» — повторил свой вопрос Матвей. Старик хищно улыбнулся. Да До меня дошёл слушок, что кое-кто здесь ищет чёрное зеркало. Не уж-то тебе оно нужно. Что слишком много людей за ними охотятся в последнее время. Но всех, может, и не хватить. А я не собираюсь ни с кем делиться. Это говорят, теперь работаешь на клуб Калиостра? О, это последние люди, с кем я стал бы иметь дело. Выбора у меня нет. Выбор есть всегда. "А теперь убирайся", рявкнул старик. "Так да останешься цел". Дума Грумин, оставив без внимания его последние слова, насмешливо сказал Матвей: "Неужели ты знаешь, где они спрятаны? У меня есть некоторые мысли на этот счёт. Я не могу позволить тебе забрать их". "А я и не собираюсь спрашивать твоего разрешения". В ту же секунду старик раскрутил скипетр в воздухе, подобно крыльям мельницы и ринулся на Матвея. Парень схватил с дивана меч и выставил его перед собой. Клинок ударился о клинок, раздался такой скрежет, что Артём по неволе поморщился. Старик яростисно вновь обросился в атаку. Матвей ловко парировал его удары и наносил сам. Артём отступал всё дальше от сражающихся, чтобы ни на роком не попасть им под руку. Матвей тем временем взмыл в Воздух и нанес удар сверху. Старик, перехватив скипетр двумя руками, подставил его под клинок, затем, молниеносно развернув жезл, вонзил его Матвею в бок. Раньше этот удар вышиб бы из юноши дух, но сейчас он лишь отлетел в сторону, перекувырнувшись через голову. Старик, вращаясь скипетром, подскочил к нему и, размахнувшись, обрушил жезл на Матвея. Тот едва успел выставить клинок, а затем ударом ноги отбросил. был противника назад старик врезался спиной в стену сбив при этом картину в тяжёлой раме Матвей подтянув колени к груди рывком вскочил на ноги незнакомец медленно поднялся с пола Артем увидел в стене большую вмятину в том месте, куда влетел старик. От пролома во все стороны расходились трещины. Артем ошеломленно уставился на пришельца. — Кто он такой? — выдохнул парень. — Я бы тоже хотел это знать, — бросил Матвей. Старик лишь злобно расхохотался. Затем схватил одной рукой каменный постамент, на котором когда-то стоял кристалл, и швырнул его в Матвея. Парень не растерялся, взмыл к потоку. Алку и перескочил через летящую громадину. Постомент с грохотом врезался в одну из колонн и разнёс её на куски, подняв облако каменной пыли. Артём, казалось, был на грани обморока. Старик в бешенстве пнул ногой диван, и тот, словно мячик, полетел в сторону Матвея. Юноша подпрыгнул, ловко оттолкнулся от спинки дивана ногой и, перевернувшись в воздухе, обрушил свой меч на противника. Старик едва успел отскочить окну». Клинок парня лишь рассек плащ у него на груди. «Паршивец!» — процедил сквозь зубы старик. «Ты за это ответишь!» В этот момент входная дверь снова открылась медленно и бесшумно. По гостиной пронеслась настоящая маленькая вьюга, и на пороге возникла высокая темная фигура. Противники, забыв о поединке, уставились на нее. Матвей видел лишь силуэт, но старик, похоже, сумел рассмотреть ее лучше. «Весело у вас тут!» — произнес звонкий мальчишеский голос. У старика вытянулось лицо. «Только этой твари здесь не хватало!» — прошепел он, а затем, выбив стекло, выпрыгнул из окна гостиной и понесся прочь от особняка. Пол и плаща, словно крылья, развивались у него за спиной. Матвей не стал преследовать старика. Всё его внимание было приковано к новому гостю. "Ты ещё кто такой?" удивился Матвей, выставив перед собой меч. "Эй, полегче!" воскликнул Артём. "Успокойся. Это и есть мой друг". Матвей медленно опустил клинок. "Знакомьтесь!" вышел вперёд Брюков. "Матвей Воронин, Никит Легастаев". Никита сделал шаг вперёд и наконец оказался на свету. Матвей увидел симпатичного, крепкого парня. примерно одного с ним возраста. Его густые чёрные волосы спускались низко на лоб, зелёные глаза какого-то необыкновенного оттенка насмешливо смотрели на ребят. Матвей ни у кого ещё не видел таких глаз. Никита улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами, и протянул ему руку. Рукопожатие оказалось довольно крепким и горячим. Несмотря на холод, Легастаев был в джинсах, кроссовках и чёрной футболке с короткими рукавами. Он испугался тебя куда больше, чем нас, удивлённо произнёс Матвей. И почему он назвал тебя тварью? Потому что он грубиян, весело ответил Никита. Но в чём ты он прав? Видишь ли, я не совсем человек. Как кто? Точь сразу показать, чем объяснять. Парень быстро моргнул. И Матвей ломлёно замер. Теперь на него смотрели жёлто-зелёные глаза с узкими кошачьими зрачками. Это длилось всего мгновение. Никита снова улыбнулся, и его зрачки расширились, став вполне человеческими. "Я же тебе говорил", выхватил Артём, увидев реакцию Матвея. "Кто ты?" с удивлением спросил он. "Подобных мне называют оборотнями", ответил Никита. Ох, пожалуй, нам лучше присесть, выдохнул Матвей. Он плюхнулся на криво стоящий диван. Обратил внимание постюжима. "И это говорит стеклянный человек". Никита присел рядом, закинул руки за голову и вытянул длинные ноги. "Я всё про тебя знаю. Артём рассказал". Артём присел на подлокотник дивана и засмеялся. Матвей не выдержал и тоже происнул. Вовремя я появился, констатировал Никита, оглядевшись вокруг. Ещё немного, и он разнёс бы весь дом. Этот тип сбежал, как только тебя увидел. Видно почуял обратно. А что? Это можно почуять? удивился Матвей. Ты же понял, что он тоже не совсем нормальный. Ну, судя по его огромной силе, вот именно. Возможно, кроме силы, он обладает и ещё кое-какими способностями. К примеру, видит сущность человека. Я уже встречался с такими, как он. Так значит, в этом доме бывал профессор Штерн. Никита снова огляделся по сторонам и сморщил нос, словно почувствовал какой-то неприятный запах. Да тот прямо смердит злом. Естественно, раз Штерн как-то к этому причастен, по-другому и быть не может. "Ты его, знаешь, спросил Матвей. Никогда в жизни не встречались. Но я много о нём слышал. Ищу его, как и другие члены стаи. Стаи? Стаи оборотней? Профессор Штерн, прежде чем исчезнуть, наделал много ужасных вещей. Официально он считается погибшим, но в это никто не верит. Хитрый поганец просто где-то скрывается. Возможно, хозяевам этого дома известно, где именно. О чём занимался Штерн? Поинтересовался Матвей. Есть ли вкратце" Он пробовал соединить чёрную магию и разные научные достижения, ответил Никита. Пытался создать существ, обладающих сверхъестественными способностями, проще говоря, мутантов, и преуспел в этом. Только опыты свои он проводил над людьми и захваченными ими им обратноми, и многие из них погибли во время этих экспериментов. Матвей испуганно на него уставился. Опыты над людьми? Но что именно он делал? В основе самой сущности оборотня способность превращаться в зверя, а также сила, ловкость, умение мгновенно залечивать любые раны. Штерн пытался вычислить гены оборотня и прививать его другим обыкновенным людям, чтобы создавать самых разнообразных монстров. Например, соединить способность к трансформации и ДНК ягуара И вот получается, получеловек-полузверь, ходящий на двух ногах, но покрытый пятнистой шерстью, звериная сила и ловкость, но при этом возможность в любой момент вернуть себе человеческий облик и скрыться в толпе. Сумасшедший, — подытожил Артем. Но зачем, — только и спросил Матвей. Некоторые люди, обладающие богатством и властью, готовы дорого заплатить за подобного телохранителя, — объяснил Никита, или за целую армию таких суперсолдат. Но какое ты имеешь отношение к князю Сухарукову? Он помогал Штерну, и вместе они натворили много дел. А теперь парализованный старик может что-то знать о Штерне, ведь они были лучшими друзьями. Возможно, ему известно место, где Штерн скрывается. Поэтому я хочу с ним поговорить. А за это помогу тебе, чем смогу. Вот только я не уверен, что он в состоянии говорить, ответил Матвей. По крайней мере, нам так сказали. Хотя сегодня мы собственными ушами слышали в его комнате чей-то голос. Проверим, улыбнулся Никита. Мне нужно только пробраться в комнату князя, когда там никого кроме него не будет. Ну, это можно устроить, сказал Матвей. Иринк должна сделать дубликат ключа. Крепца вы сделает, ухмыльнулся Никита. Она своё слово держит. Я хорошо её знаю. Мы ведь очень в одном классе. И ты скрываешь от неё свой секрет? — Никита замялся. — Она немного меня пугает. Матвей захохотал. — Иринка способна даже оборот не запугать. — Эта громила не на такое способна, — ответил Артем. — Ты же сам видел. — Как-то она пообещала, что поднимет меня за шкирку и так встряхнет, что мои внутренности разлетятся по всей школе, — сообщил Никита. — Здорово же вы ее разозлили! — снова рассмеялся Матвей и посерьезнее спросил. — Но как ты можешь помочь нам? Ты знаешь, что мы ищем? Чёрное зеркало от какого-то старинного механизма, ответил Никита. Дом очень большой, и искать вы их здесь можете годами, но принеси мне любую другую деталь этого устройства, и я быстро отыщу зеркало. Как ему образом? Никита щёлкнул себе по кончику носа. Звериное чутьё. Позапху я найду всё, что угодно в пределах этого замка ужасов. Здорово, удивил Смотри. А можно нескромный вопрос? "Валяй", махнул рукой Никита. "В какого зверя ты превращаешься?" Никита, моргнув, снова взглянул на него кошачьими глазами. "Ну а сам-то как думаешь?", усмехнувшись, спросил он. "К тому же, в этом городе распространён лишь один вид оборотней. Ну ладно, мне пора. Рад был с тобой познакомиться", сказал Никита. "Если понадобишь, у Артёма есть мой номер телефона. Он встал и потянулся с хрустом, расправляя плечи, затем попрощался, шагнул к распахнутой двери и растворился во мраке ночи. Пантера, тихо подсказал Матвей Артём, он умеет оборачиваться пантерой. Круто, восхищённо произнёс Матвей. Я понятия не имел, что обратные на самом деле существуют. Я тоже узнал лишь недавно. Да, он крутой. Сейчас ещё ничего. «Видел бы ты его во время полнолуния. В такие моменты он в себе зверя вообще едва сдерживает». «Невероятно!» Никак не мог прийти в себя Матвей. «Оборотни, мутанты, генетические эксперименты». «Говорю же, этот город хранит множество тайн», — улыбнулся Артем. «И все как-то связано с клубом Калиостро и его членами. Когда-нибудь я расскажу тебе подробнее. Пока Никита не стал таким, я и не подозревал о происходящем». Око как он стало обратным. Сам когда он вчера скажет, если захочет, уклончиво ответил Брюков. Он не любит об этом говорить, а я уважаю его желание. Но знаю, что это как-то связано с экспериментами профессора Штерна, потому-то Никита и хочет отыскать этого злодея, чтобы отомстить, удивился Матвей. Нет. Скорее сделать так, чтобы этот сумасшедший больше никому не смог причинить вреда. Артём огляделся у гостиной. А сейчас тебе лучше навести здесь порядок, резко сменил Антём разговора. Твои хозяйке этот бардак не понравится. "Ты прав", Матвей поднялся на ноги. Он вернул диван на прежнее место, собрал и убрал обломки колонны и чёрного постамента, после этого принёс из кладовки большой лист картона и закрыл им выбитое окно. Затем он нёс меч в свою комнату, чтобы не напугать Алёну Александру. Артём тем временем поднял с пола сбитую картину и повернул её к себе. "Ты только взгляни на это", присвистнул он. Матвей, закалачивавший окно, отложил молоток и подошёл ближе. На картине была изображена группа нарядных людей, судя по всему, во время какого-то торжества. Среди прочих на картине они легко узнали графиню Виолетту Шадурскую, князя Сухарукова, того самого профессора Штернера. И старика, что напал на Матвея недавно. Он стоял спиной к Шадорской, почтительно склонив голову. А рядом с ним была... — Да это же Феофания, — удивленно сказал Матвей. — В ее салоне он и набросился на нас впервые. Выходит, все они одна шайка. — Если честно, я уже запутался, — признался Артем. — Они выступают против клуба Калиостро? — Верно. И действуют исключительно в своих интересах. Каждая команда хочет добиться своего. Как всё сложно. И не говори. Клуб хочет отоыскать зеркало Трианона, а компания Шадоуск это не хочет. Но раз старик явился сюда, зеркало точно где-то рядом. Наверняка он собирался их перепрятать в другой, более безопасный тайник. Значит, мы на верном пути. Вдвоём ребята повесили картину на место. Она даже почти скрыла вмятину в стене, оставленную стариком. Едва они это сделали, в гостиную вошла Алёна Александровна. Артём тут же метнулся за спинку дивана. Женщина огляделась вокруг и нахмурилась, затем сняла очки, протёрла их салфеткой и снова вдрузила на нос, смотрелась ещё раз. "Боже!" закричала она, увидев разломанную колонну и выбитое окно. "Что здесь произошло? Понятия не имею", развёл руками Матвей. "Я пришёл и обнаружил всё же в таком состоянии". Не мудрено, что все ваши работники разбежались. Алена Александровна схватила и за голову. — Еще немного, и я сама сбегу из этого дома, — призналась она. — Я уже давно об этом подумываю. Соберу вещички и отправлюсь в кругосветное путешествие, лишь бы подальше от этой дьявольщины. А куда смотрела наша ни на что негодная толстуха? — Мариану ее сегодня не видел, — ответил Матвей. И вдруг поймал себя на мысль, что горничный не бывает в особняке именно в то время, когда начинает происходить что-то необъяснимое. И это было уже странно.